«Мишки на севере». Там, где снег и синий лёд, Вся семья моя живёт. Мы ловкие и смелые, Зимой и летом — белые. Посидев с утра за книжкой, Мы гулять идём с братишкой. Хорошо играть в футбол, Забивать в ворота гол — А когда приходит срок, мы в припрыжку на урок. Терпеливо учит мать, как добычу отыскать.